У ворот Лхасы Разведчик Кишен Синг, он же А.К., в 1878 году проник в Тибет. Он прошел от Лхасы до Хами, что севернее Цайдама, и с тех пор бродил по Великому Нагорью. А.К. разведывал местности, где сходятся рубежи Монголии и Китая, Китая и Бирмы. Хозяева Кишенсинга считали, что он сделал больше всех остальных изыскателей. Какой-то таинственный кп Кюнтюб пробрался в верхнее течение великой тибетской реки Цангпо, Брахмапутре, в огромную долину, населенную племенем лало Эта долина, как думали британцы, отделяла Тибет от Индийской области Ассам. кп вез с собой короткие бревна с надписями. Он должен был кинуть их в волны Цангпо. На берегах Брахмапутры, в ее нижнем течении, другие наблюдатели следили, не принесут ли волны бревен брошенных кп Так тайные географы решали загадку истоков Брахмапутры. разве так хотели ее решить проживальский и эклон они собирались идти открыто через тибет к истокам инда брахмапутры и ровади и Салуэна, в еще не захваченную британцами бирму где жило племя красных каренов переселенцев из гоби проживальский хотел взойти на такую точку гималаев откуда должен был открыться вид на Индию и Тибет сразу, и где с одной стороны виден Ганг, а с другой — Цангпо, неподалеку от которой стоит золоченая Лхаса. Но хитрый лама Уджень Джатсо из Дарджилинга, обученный Сарат Чандра тибетскому языку, одновременно с А.К. пошел в Лхасу с вероломными дарами от Гималайского монастыря. Старый изыскатель добился от лхасских сановников молчаливого согласия на пребывание ученого-гималайца в Тибете. Так разведчики в одеждах монахов шли по Тибету, жадно слушая молву о бесстрашном человеке, идущем с севера через пустыни и горы. Тангуты уже давно занесли в Тибет сказку о великом волшебнике, который, творя в пути чудеса, идет как равный к равному в чертог Далай-ламы. Имя этому волшебнику — Хунрус, русский человек. Гималайские британцы прекрасно понимали, что любой тайный изыскатель может доставить в Калькутту в лучшем случае только наброски будущих карт. Кто из переодетых, заглядатаев — будет в силах раскрыть, показать человечеству целый мир, как это сделал Пржевальский. Одно время британцы клялись в гималайском журнале, что они отправляют в Тибет научную экспедицию. Но вскоре выяснилось, что речь снова шла всего только о дарджиринских переодетых соглядатаях. За исключением Ладака, где с недавнего времени прибывает английский комиссар. В, собственно, Тибет из-за Гималаев не решаются проникнуть даже одинокие ученые. И калькутские власти принуждены прибегнуть к тайной посылке пундитов, чтобы получить хотя бы кое-какие сведения о недоступном соседе, писал проживальский в одном из своих докладов. Напрасно он так страдал в кульже и зайсанием, узнав о хвостливых уверениях английской печати насчет какой-то британской научной экспедиции в Тибет. Солнце отражалось в огромном медном тазу. Нянька Макарьевна подкладывала дров под таган. Густая розовая пенка вздувалась над клокочущей поверхностью. засучив рукава сосредоточенно поглядывая в таз проживальский мешал горячее варенье и с улыбкой привычного сластены пробовал его макарьевна приготовляла в отрадном подарке для далай ламы сласти сигары и почему то запас сушеной трески закупались в смоленске макарьевна разлила Отличное земляничное варенье по банкам, пересмотрела сигары, попробовала наливки и вполне осталась довольна своими заготовками. В феврале 1879 года проживальский выехал из Петербурга на Оренбург, Омск, Семипалатинск и Зайсан. Один вид Зайсана, где проживальский так долго лечился от проклятой чесотки и разгулявшихся нервов, приводил его в неистовство. Он ворчал, что сборы слишком затянулись. На этот раз в поход вместе с ним шли из старых соратников Эклон и Дондо Коренчинов. Новичками были ботаник Всеволод Роборовский, препаратор Коломейцев из Зайсана, Казаки — Никифор Егоров, Михаил Румянцев, Михей Урусов, проводник Уйгур из Кульджи — Юсупов. Всего их было 14 человек. Во время этого похода была открыта для широкого мира дикая лошадь Пржевальского, по-киргизски зверь Кертак. Животное, представляющее промежуточную форму между ослом и лошадью. Это был настоящий подарок дарвинистам. Дикая лошадь водилась только в серые глуши джунгарской пустыни. Путешественники достигли берегов солноватого озера Улюнгур, где водились пресноводные рыбы, описали его и реку Урунгу, впадавшую в озеро. За Улюнгуром начиналась безводная степь, бедная растениями и животными. Рогатый жаворонок, ворон, саксаульная сойка. Вот почти все птицы джунгарии. Только 13 видов крупных животных было встречено в этих бесплодных равнинах, поросших эфедрой и саксаулом аксаулом. Верблюд и лошадь водились в диком состоянии так же, как и куланы. Тучи, песка и пыли часто закрывали солнце. В джунгарской пустыне буря обычно начинались с утра или с полудня, А к вечеру облака песка, которые носились в воздухе, ложились на землю, и к закату солнца степные дали делались вновь голубыми. В апреле 1879 года проживальский прошел через десять слепящих бурь. В мае их было только семь. Путь великого охотника лежал теперь к оазису Хамии. Через него проходил путь из, собственно, Китая в восточный Туркестан. прожевальский почти никогда не заходил в чужой город без приглашения. Так было и в Хами. Измученные люди положили усталых верблюдов, развели костры и пошли к прохладному ручью, бегущему по большому лугу. Хами — город знаменитых дынь, лежал в двух верстах от лагеря путешественников. Хамийские дыни давно прельщали проживальского Он еще из Зайсана посылал в подарок матери их семена. Но мать так и не получила этого подарка, как и золотого перстня Якуббек. Цинцай, командующий войсками, и военный губернатор Хами, узнав о приходе русского каравана, выслал к проживальскому своих офицеров. Отдых в Хами скрасился посещением дачи Цинцая, приемом, где было 30 гостей и обед из 60 блюд. Хами очень не понравился проживальскому Глина и песок, пыль и первая весенняя жара раздражали путешественника. Он ворчал и бронил жителей, зачем они вырубили все сады оазиса. Мелкие речки, бегущие с Тяньшаня, едва орошали сухую почву Хами. В сорока верстах от города лежал край пустыни. Она распростерлась от Тяньшаня к югу. На западе пустыня сливалась со степями Лубнора, а на востоке — со срединной частью Гоби. проживальский установил, что один из участков этой пустыни, названный им областью Вздутия, 120 верст в поперечнике, был поднят на высоту пяти тысяч футов над уровнем моря. Но как не скушен был город Хами, он привлекал внимание проживальского Он считал Хами ключом к восточному Туркестану и Притяншаню. Это, очевидно, знали и дунгане, которые с особым упорством громили здесь китайцев. Хами состоял из нескольких городов, двух китайских и одного мусульманского. Лао-Чен, и хо так звались они. Достопримечательности города состояли из дворца князя-правителя и дерева девяти драконов. Его охотно показывали путешественникам. Дерево это было всего-навсего ива джагалун с причудливо выросшими из одного корня девятью узловатыми стволами. Затем был город Суджоу. Но каких трудов стоило добраться туда по пустыне, накаленной до пятидесяти градусов? Столбы соленой пыли качались над песками, воздух был по цвету похож на дым. Ветер не мог даже всколыхнуть этой недвижной жары. По белым костям верблюдов и мулов, этим высохшим вехом пустыни, четырнадцать странников добрели до садов Суджоу. Там их ожидал короткий отдых. Может быть, в оазисе Суджоу среди гостей шумного рынка Пржевальский заметил человека в хитоне богомольца, следившего пристальным взором за пришельцем с севера. Китайские мандарины в Суджоу говорили, что к югу от оазиса не найти даже следов человека. Новые открытия ждали прожевальского Проникнув в середину Наньшаня, он вдыхал полной грудью холодный воздух альпийских высот и отдыхал на берегах Ключа Благодатного. Здесь исследователь набирался свежих сил, разглядывая облака, скользившие по снежным вершинам. Он поднимался на горы, Определяем, как всегда, их абсолютную высоту. Что стоило ему подарить миру два сверкающих памятника — хребты Риттера и Гумбольта? Их именами он назвал два высочайших хребта Наньшаня. Эти хребты на карте образуют скобу. Как бы взявшись за эту скобу рукой, Пржевальский распахнул двери в Тибет. Теперь он был вновь в самой толще каменной ограды Тибетского Нагорья. К востоку хребты тянулись до самой Желтой реки, а к западу уходили к Хотану и по миру Теперь нужно было пройти по глиняному уступу Цайдама и вновь подставить свою грудь бурям Тибета. Верный унтер-офицер Никифор Егоров пропал, отстав от отряда. Через пять дней Егорова нашли, онемевшего от того, что он не мог подобрать слов благодарности за чудесное спасение его в каменной пустыне. Этот простой человек кинулся на колени перед своими товарищами, умоляя простить его за то, что он причинил им столько горя своим исчезновением. Зачем они искали его, тратили силы в такое горячее время? Лучше бы бросили поиски и шли без него». Так бормотал, плача, бородатый солдат, и слезы струились по его потемневшему лицу. прожевальский поднял Егорова с колен и обнял его. Снова все четырнадцать спутников пошли вперед и скоро достигли южного Цайдама. Здесь были знакомые еще по 1873 году места Ставка князя дзун засака От той ставки в Тибет вела дорога пилигримов из Монголии и Северного Китая. 25 сентября 1879 года проживальский двинулся из Цайдама. На высоте в 15 тысяч футов над уровнем моря, дыша разреженным воздухом, попадая то под град, то под тучи пыли, смешанной со снегом, отряд продвигался по Великому Нагорью. Многие из спутников Пржевальского впервые видели такое обилие зверей. Непуганные косматые яки бродили по своей привычке у северных слонов гор, косяки куланов щипали жесткую траву, антилопы проносились легко и быстро, как рогатые стрелы, куланы рысцой шли за караваном Пржевальского, а яки, отяжелев от обильного корма, лениво уступали дорогу пришельцам. Не удивлялись ничему лишь Пржевальский и маленький дон док Венчинов. Скоро снег, такой мягкий и рыхлый вначале, отвердел, покрылся блистающей от солнечных лучей коркой. От снежного света болели глаза. Они слезились, слезы застывали на ресницах, и в яркий солнечный день ресницы были похожи на пучки маленьких радуг. Блистающие снега слепили не только людей, но и животных. Верблюды шли, неуверенно ставя косматые ноги. Кто-то из спутников придумал промывать верблюдам глаза чайным настоем. Это спасло их от слепоты. Зато один из баранов, которых гнали перед собой казаки, ослеп окончательно. Проводник умолял вернуться назад. Вьючные животные падали от усталости. люди закрывали ладонями то один, то другой глаз. Настолько страшны были сверкающие снега. Проводник растерянно разводил окоченевшими руками и метался вместе с отрядом от одного ущелья к другому с перевала на перевал, но дорога была потеряна. Люди кружили на дне горных котловин и, куда бы ни шли, встречали только занесенную снегом стену гранитного хребта. Глубокий снег, закрывал все тропы и приметные знаки. Пржевальский решил искать выход из ловушки. Всадники отряда стали обшаривать одну за другой окрестные долины в поисках выхода из снежных стен. Седина трудной жизни или ледяные крупицы блестели в те дни на висках проживальского Но он нашел тесный проход в горах, и вывел своих товарищей из снежного плена. Они одолели еще три хребта, и с одышкой и головной болью, хватаясь за сердца, спустились в долину марусы верховья Голубой реки. Он снова на земле тангутов, снова видит их черные шатры на берегах Маруусы. Но впереди лежала заветная область гор Тангла. Хребет Тангла — не что иное, как водораздел рек Индокитая и двух великих китайских рек, желтый и голубой. Около перевала Тангла, на высоте 16700 футов, люди сохраняли торжественное молчание. Справа и слева от себя они видели цепи новых высоких гор. Тысяч в двадцать футов. Отсюда... до золоченой Лхасы и до берегов заветного Цангпо было всего лишь около 250 верст. В такую минуту не нужны слова. Все молчали, лишь слышно было, как скрипел снег под ногами, дозвенели конские стремена. 20 ноября 1879 года у перевала Тангла раздался салют. Выстрелы из четырнадцати ружей облетели ущелье Тибета и замерли вдалеке, как бы погребенные в синих пропастях. Теперь-то уж можно было бы вынуть из нижних вьюков варенье для Далай-ламы и поставить его куда-нибудь поближе. Вскоре горы Тангла огласились новыми выстрелами. Когда Пржевальский стоял лагерем в горах Тангла, К нему явились в гости пятнадцать тибетцев-яграев. Сняв обеими руками шапки, высовывая языки и наклоняя голову, повертывая рукой при этом одно ухо, яграи таким образом приветствовали гостей с севера. Яграи, гроза лхасских пилигримов, пришли в лагерь для продажи масла. Вскоре великий охотник стал лагерем в долине реки Сунгчу. Страшный хребет Тангла был пройден. Теперь остается Лхаса, а там Брахмапутра и пальмовые рощи Бирмы. Недаром проживальский следил за небесными ребяжьими караванами, что тянулись осенью в индийскую сторону, роняя перья на холодную землю. Границы лхасы были теперь ощутимы. У деревне Напчу проживальского встретили два тибетских чиновника в лисьих шапках. Тибетцы удивились. С севера сюда приходили только тангуты, монголы и китайские купцы из Синина, но русских здесь не бывало прежде никогда. Чиновники очень вежливо попросили проживальского ждать ответа здесь недели две и никуда не двигаться. Делать было нечего, и он подчинился требованиям чиновников Далай-Ламы. Пржевальский не знал, что делалось в Алхазе. Еще в то время, как он шел к шаню Тибет праздновал возведение на престол нового Далай-Ламы. С 1875 года продолжались поиски чудесного младенца, в которого должен был воплотиться дух прежнего великого ламы. Этого мальчика отыскали в округе Конпо, на восток от Лхасы. 31 июля 1879 года 13-й Далай-Лама был возведен на трон Золотых Львов. Его провели в покое Путалы, мимо исполинского изваяния Белого Слона. Новому Далай-Ламе дали титул «Нагванлон Зан Тубден Джацо». Владыка речи, могучего океана мудрости. Мальчик тянул руки к серебряным колокольчикам, возвещавшим торжество на холме Поталы. В день возведения Далай-ламы на трон над Лхасой взошла крутая радуга. Она долго держалась в небе. 16 дней, проведенных у тибетского ручья, казались Пржевальскому вечностью. Как на грех, здесь нельзя было охотиться, не было зверя. А в деревне Напчу собралось около тысячи тибетских солдат и ополченцев с прощами и фитильными ружьями в руках. Все ждали ответа из Лхасы. Там решат пускать или не пускать хунруса на берег священный Цангпо. В то время пундит Бабу Сарат Чандрадас, сидя в тибетском монастыре в Ташилхунпо, прикрывал священными буддийскими свитками узкие полоски бумаги с цифрами съемки. Чандрадас при помощи ламы-изыскателя Уджен Джацо опутал своей вероломной дружбой первого министра Тибета в городе Ташилхунпо. Министр оказывал покровительство ученому-спутнику ламы Уджейн Джацо и Бабу Сарат Чандрадас, склонял свое жирное лицо над страницами древних книг. Он изучал богословие в тибетском монастыре. а Асам А.К. Тайна тайн топографической службы в Калькутте. Где бродил он зимой 1879 года, после того, как успел побывать в Лхасе? Где гремели его нефритовые четки, отсчитывая шаги по дороге паломников? Через 16 суток Пржевальский получил ответ. Важный тибетский посол в Лисьей шубе передал хунрусу решение сановников Тибета в Лхасу Русских не пускать. Тибетцы были согласны оплатить все затраты проживальского сделанные в пути до перевала Тангла, лишь бы люди севера покинули пределы царства Далай-Ламы. Пржевальский, конечно, не взял тибетского серебра, а от послов потребовал объяснительную бумагу. Пусть ему дадут свиток с изъяснением причин запрета. такую бумагу выдали очень любезно и предупредительно делать было нечего проживальский решил идти обратно от тангла но для новых открытий в цардам тибетская зима давала о себе знать продовольствие шло к концу люди проживальского шли к цайдаму питаясь сушеной треской и земляничным вареньем приготовленными для далай-ламы Пржевальский вытаскивал из-за голенища ложку и самолично делил варенье, стараясь никого не обидеть. Он роздал казакам и солдатам по три сигары из дарственных запасов, чтобы хоть этим скрасить всю горечь событий в втангла. Новый 1880 год встречали в горах Дунгбура, еле оттаившие варенье, засахаренные фрукты и треску. На реке Найчегол вышла последняя горсть риса. В феврале путники были в Цайдаме, где узнали, что в Пекине считают, будто проживальского и его спутников уже нет в живых. По мерзлым берегам реки Секингхэ они добрались до города Донгэра через места, населенные племенем Далда — смесь тангутов с китайцами. Башни Донгера поднимались над бойким торговым городом. Здесь проходила дорога из Ганьсу в Южный Тибет. На рыночной площади Донгера встречались купец из Ладака и лхасы с кочевым тангутом, далт с монголом и китайцем. Из Донгера надо было добраться к китайскому сановнику Цинцаю, владыке кочевых народов Кукунора и всего северо-восточного Тибета. Цинцай жил в большом и хлопотливом городе Синине, на большой дороге из Китая в Лхасу. Пржевальский, Роборовский, переводчик и два казака верхом на конях въехали в ворота Сининской крепости. Китайские солдаты, стоявшие на воротах, склонили над головами гостей пестрые знамена. Цинцай принял Пржевальского в зале, где на стенах висела картина, с изображением моря, гор и деревьев. Сановник вежливо задавал вопросы гостям и очень твердо сказал, что не советует им идти на верховье Хуанхэ. Цинцай начал пугать проживальского людоедами на истоках Хуанхэ. Гость сказал, что никаких людоедов он не боится. Тогда сановник взял с проживальского подписку о том, что тот берет всю ответственность за поход. на себя. Через три дня караван выступил из сенина к верховьям Хуанхэ. Там отряд пробыл три месяца, исследуя неровные русло реки, рождающиеся в Тибете, дополняя новыми данными работу первого похода по Ордосской подкове. Немало верст было пройдено в пустынях Желтоводья, но в этом походе загадка Хуанхэ еще не была открыта. Летом проживальский вновь стоял на берегу голубого кукунора. В этом году были добыты новые сведения для съемки областей Лазурного озера. На лесовых отложениях Хуанхэ и кукунора проживальский собрал редкостные растения для гербария, уже украшенного травами и цветами, из джунгарии и оазиса Суджоу. Он вез новые сокровища, собранные им для родины и мира. Пусть он так и не увидел золоченых кровель Лхасы и не вошел в нее, зато он вновь снял один за другим покровы загадки с таинственных областей от Джунгарии до рубежей Лхасы. С берегов Кукунора, через горы Ганьсу, Алашань, Великую Гоби, он вернулся к границам России. 1 ноября 1881 года Добрейший Яков Парфентьевич Шишмарёв встречал в Урге, как и раньше, гостей с Каменного Юга. Так закончилось третье по счету путешествие проживальского в Центральную Азию. Тем временем Сарат Чандрадас снова пробирался в Тибет из Дарджиринга. Он прошел по качающемуся бамбуковому мосту, переброшенному через горную реку, на тибетской границе.